418. неповторимость опытов с тончайшими энергиями часто отвращает внимание ученых но они забывают что не энергия неповторима но они сами к тому же не умеют они создать повторимые условия окружающие опыты много раз приходилось вам замечать насколько различны при входящие обстоятельства Но даже весьма умудренный ученый не придает значения очень разнообразным условиям. Прежде всего, он не обращает внимания на свое настроение. Но состояние нервных центров будет решающим для многих опытов. Также забывается и качество сотрудников, принимающих участие в опытах. Но даже в древности, а затем алхимики, очень понимали ценность сотрудничества. Они знали и значение пола, они не отрицали лунное воздействие и силу явленных планет, но сейчас такие первобытные условия считаются почти колдовством. Невозможно уговорить людей, что они носители разгадки многого.